Глава 9 Игнат буквально кипел от ярости. Это было понятно по его напряженному лицу, нахмуренным бровям, рукам, сжатым в кулаки. Каждое движение было резким, отрывистым, напористым. Было ли мне страшно? до да безумия. Но понимала, что сбежать от хищника не получится. Этим я лишь еще больше разозлю его, вновь разбудив в нём охотника. И в моей душе поселился страх за Дмитрия Михайловича, потому что сейчас он мог пострадать из-за меня. «Уходите», — прошептала, стараясь закрыть мужчину собой. «Уходите, он не пощадит вас». «С ума сошла», — возмутился нотариус в ответ. «Я не оставлю тебя одну. Вы всё равно не сможете мне помочь, поэтому уходите. Не хочу, чтобы вы пострадали из-за меня. Я сделала два шага вперёд навстречу к неизбежному». За спиной послышался вздох. Тем временем мой муж и его люди подошли к нам. «Ну, здравствуй, родная», — прорычал Игнат, остановившись напротив меня. «И что всё это значит?» «Ничего», — пожала плечами, стараясь внешне не показывать того липкого холодного страха, что охватил меня. «Ничего», — заорал оборотень так сильно, что я невольно вздрогнула. «Ты понимаешь, что мои люди перевернули весь город в поисках тебя?» «Думал, мою жену похитили, а она, оказывается, сама решила сбежать из дому. Ты осознаешь, что я пережил, пока тебя искали? Ты моя, понимаешь это? И я требую объяснений». «Ты мне не муж», — покачала головой, — «и никогда им не был. И я не сбежала, тут ты ошибаешься. Я вернулась домой к супругу и дочери, и ничего объяснять тебе вовсе не обязана». Из груди Игната помимо его воли вырвался громкий угрожающий рык. «Не смей повышать на меня голос!» — одернула я оборотня. «Да и рычать будешь на свою любовницу!» Игнат резко побледнел, а затем выдохнул. «К тебе вернулась память?» «Представь себе, да!» — горько ухмыльнулась. «Вспомнила все в тот день, когда подслушала твой разговор с Мариной. Я все объясню, выслушай меня!» Начал говорить Игнат, но я подняла руку, жестом остановила его. «Не стоит!» Ты в утеху своего желания лишил меня самого дорогого, моего ребёнка, моей девочки. Анечка все эти годы росла без материнской любви и ласки, а ты... Ненавижу тебя. Ненавижу! Не смей так говорить. Я люблю тебя, и в моей жизни никого нет дороже, чем ты. Настенька. Игнат шагнул ко мне, любимая. Не подходи. Я отскочила назад. Не трогай меня, не смей. Мой муж замер. На его висках и щеках проступила серая щетина. Глаза приобрели яркий желтый оттенок, и они стали похожи на два ослепляющих фонаря. Опустив взгляд в пол, стараясь не смотреть на Игната, выкрикнула. «Не смей! Не смей применять ко мне воздействие!» «Ты не оставила выбора!» Последовал ответ, и в ту же секунду я оказалась в крепких мужских объятиях. Меня мгновенно окутал до боли знакомый аромат туалетной воды а ноги предательски задрожали. Всегда нравился этот запах. Он вызывал во мне некий трепет. «Ты моя. Запомни, только моя. Не отпущу. Никогда!» Игнат схватил меня за подбородок и, преодолевая моё сопротивление, заставил посмотреть на себя. По моим щекам побежали горькие слёзы. «Отпустите её! Вы не имеете права!» Послышался голос Дмитрия Михайловича, и тут же раздался приказ Игната. Пусть он замолчит. Несколько оборотней шагнули вперед. «Не смей!» — закричала я, пытаясь вырваться. «Не трогай его, отпусти! Ненавижу!» «Моя, только моя! Ты любишь и любима! Ты послушная жена и хорошая хозяйка!» Я глядела в манящие янтарные омуты и буквально тонула в них. А тем временем едва слышный голос в голове продолжал шептать, пытаясь лишить меня воли. Всё было точно так же, как в прошлый раз, но... Моё сознание не поддавалось, оставалось кристально чистым, совершенно незамутнённым, а ещё я чувствовала, как внутри меня рождается ранее недоступная мне сила. Я оттолкнула оборотня от себя и буквально прорычала. «Никогда не смей больше этого делать! Я тебе и не игрушка, понял?» Игнат ошеломлённо замер, с неким неверием глядя на меня. Я же тем временем бросилась к нотариусу, окружённому злобными оборотнями, и заорала. «Пошли прочь! Вон пошли, кому сказала!» К моему великому удивлению, эти монстры, опустив голову, послушно отступили. «Дмитрий Михайлович, с вами всё в порядке?» Взволнованно уточнила, вглядываясь в побледневшее лицо нотариуса. «Да, да...» Он закивал головой, но от моего взгляда не укрылась дрожь в его руках. Я понимала, что мужчина сильно напуган. «Настя, ты моя жена», — тихо заговорил Игнат, — «нравится тебе это или нет?» «Да ни черта подобного!» — огрызнулась я, оборачиваясь на него. Не знаю почему, но мой страх растворился без следа, а на смену ему пришли раздражение и злость. «Я не могу жить без тебя. Я без тебя умру». Рявкнул Игнат и, быстро шагнув ко мне, как пушинку, закинул меня к себе на плечо. «Я люблю тебя и сделаю всё, что ты захочешь». «Мы будем вместе, прими этот факт и смирись». «Отпусти!» — заверещала я. «Отпусти!» «Не дождёшься!» — хмыкнул в ответ Игнат и решительным шагом направился к выходу из парка. «Тиран! Самодур! Эгоист!» Я с силой колотила кулаками по его спине, но оборотень шёл вперёд, будто не замечая этого. «Давай поговорим! Отпусти!» «Дома поговорим!» — ответил Игнат и отдал приказ. «Матвей, проследи, чтобы свидетелей не осталось, убери последние воспоминания». Я, подняв голову, со слезами на глазах посмотрела на бледного, перепуганного Дмитрия Михайловича. Мужчина вновь хватался за грудь в области сердца, на его лице был страх. Игнат сделал несколько шагов, а потом резко замер. Со своего неудобного положения мне были лишь видны ошеломленные лица, сопровождающих нас оборотней, синхронно шагающих за своим вожаком а затем раздался грозный мужской голос, от которого невольно по телу пробежала дрожь. «Отпустите эту женщину на землю!» Игнат замешкал, а потом выполнил указание. Я, оправив одежду, обернулась и увидела группу мужчин в черных элегантных костюмах. Возглавлял их седой широкоплечий джентльмен неопределенного возраста. Его голубые глаза пронзали холодом. И одного взгляда было понятно, что именно он, возглавляет эту группу людей. «Эта женщина принадлежит мне по праву», рыкнул Игнат резко обхватив меня за талию, прижал к себе. «Она моя пара». «Эта женщина-человек», ответил ему незнакомец. «Поэтому о каком праве вы говорите, Игнат?» «На ней моя метка. Как альфа-стаи вы должны понимать, что в данной ситуации это ничего не меняет», мужчина покачал головой. «Лаевская Анастасия Александровна одна из нас». «Игнат, не дурите, отпустите женщину». «Нет». Мой супруг ещё крепче прижал меня к себе. «Она моя пара». «Ты нарушил соглашение между людьми и оборотнями». Незнакомец явно разозлился и сам не заметил, как перешёл на «ты». Его вежливый тон сменился на резкий, я бы даже сказала, угрожающий. Мне стало понятно, что этот мужчина ни капли не боится оборотня, а значит, у меня появился шанс на спасение». Взял без разрешения то, что тебе не принадлежит. Уверен, что к девочке применялось ментальное воздействие. И это обязательно подтвердится. Мне надо перечислять весь список твоих преступлений». В ответ Игнат оскалился, и из его груди вырвался злобный, негодующий рык. «Димит, я готов ответить на каждое твое обвинение, но не сейчас. Собирай большой совет, и пусть он решит, прав я или нет». Димит, этот мужчина с которым я разговаривала по телефону», подумала я, прежде чем раздался уверенный ответ. «Девочка попросила защиты, и отказать ей мы не имеем права. Анастасия сейчас поедет с нами». «Нет», — Игнат покачал головой, «я не допущу этого». На секунду мне показалось, что Демит сдастся, но он сумел меня удивить, впрочем, как Игната. «Оглянись». Я автоматически обернулась вместе с оборотнем, и поняла, что мы стоим в окружении множества вооруженных мужчин, а люди Игната, оскалившись, грозно рычат на них, защищая своего вожака. «Не дури, отпусти девочку, и дальше большой совет будет решать, прав ты или нет. В данный момент Анастасия в любом случае уйдет с нами. Вопрос только в том, по-хорошему или по-плохому». Игнат молчал, но я чувствовала, как он напряжен понимаю что если начнётся бойня, пострадают как люди, так и оборотни, не могла допустить этого и едва слышно прошептала. «Отпусти меня. Многие сейчас могут погибнуть». Внезапно я почувствовала, как рука на моей талии ослабила захват, а потом и вовсе исчезла. Не веря в то, что Игнат прислушался к голосу разума, сделала осторожный небольшой шаг вперёд. Меня никто не удерживал. «Анастасия Александровна», — незнакомец протянул мне руку. «Мое имя Демид Иосифович. Теперь вы будете в полной безопасности. Я гарантирую вам защиту. Идемте». Мужчина говорил спокойно, очень уверенно, и у меня ни на секунду не возникло сомнений в его словах. Я подошла к нему, и меня тут же окружили вооруженные люди, закрывая своими спинами от тяжелого пронзительного взгляда Игната. «Проводите нашу гостью к машине», — приказал Демид Иосифович. Один из мужчин, сопровождавших его, показав рукой на аллею, произнес «Прошу». Мне ничего не оставалось, как идти вперед. «Увидимся на совете, а дате проведения тебе сообщат заранее», — услышал я за спиной. «Передай, пусть поторопится. Моя жена носит моего наследника», — раздался голос Игната, и я от неожиданности, споткнувшись, едва не упала. Но мой сопровождавший был быстр и ловок, и успел вовремя поддержать меня под руку. Что Демид ответил Игнату, уже не услышала, слишком далеко мы отошли. Мысли хаотично метались в голове, и я была совершенно растеряна. Что он сказал? Наследника? Беременна? Не может быть. Очередная ложь или нет? Слова Игната так ошеломили меня, что я совершенно не заметила, как мы покинули парк и вышли к дороге. Вдоль тротуара было припарковано несколько явно дорогих темных тонированных автомобилей. Один из моих сопровождающих открыл дверь чёрного внедорожника, улыбнулся. «Присаживайтесь». Я послушно залезла в машину, удобно устроившись на кожаном сиденье. Мужчина, прежде чем закрыть дверь, предупредил. «Скоро поедем». Я кивнула, размышляя над тем, могу ли я быть беременна. Женские недомогания были у меня нерегулярными. Врач объяснял данную ситуацию аварией, но теперь я понимала, что это связано с чем-то другим. С чем? Да сейчас уже неважно. Главным было то, что я не принимала противозачаточных препаратов. Мы с Игнатом никак не предохранялись, а наша интимная жизнь была довольно активной, а значит... Я автоматически положила одну руку на свой плоский живот, а уткнувшись лицом во вторую, заплакала. Беременность в мои планы ну никак не входила. Да ещё отоборотня. И что делать, если это окажется правдой? Я не представляла. Когда дверь автомобиля открылась и рядом со мной присел Демид Иосифович, я постаралась вытереть слёзы, но он всё равно заметил, что я плачу. Как-то по-отцовски приобняв меня, он уверенно произнёс, «Не плачь, девочка, мы со всем разберёмся, и поверь, этот наглый волчара ответит за всё, что натворил». Демид Иосифович привёз меня в элитный посёлок за городом, который мне напоминал моё прежнее место жительства. Дом Игната и его люди территорию, закрытую для чужаков. Промелькнула мысль о том, что сменила одну тюрьму на другую, но я отмахнулась от неё, убеждая саму себя, что эти люди — мои друзья, и никто удерживать меня здесь силой не будет. Тем временем машина въехала во двор шикарного двухэтажного огромного особняка, и первое, что бросилось в глаза — большое количество охраны. Вооружённые люди буквально окружили дом превратив его в неприступную крепость. «Столько охраны?» не удержалась я от вопроса. «Зачем, Демид Иосифович? Ведь посёлок закрытого типа, и чужакам сюда непросто попасть». «Я хочу быть уверенным в твоей безопасности», ответил мужчина. А так как теперь не знаю, чего ещё можно ожидать от Игната, решил перестраховаться. Никогда бы не думал, что Альфа-Стаи, который в первую очередь должен неукоснительно соблюдать все законы, Способен на такое безумие. Он меня сегодня удивил. Поэтому дом будут усиленно охранять. Понятно. Настя, если не против, давай сразу перейдем на ты. Так намного удобней. Предложил мужчина, и я посчитала, что это будет уместно. Хорошо. Водитель открыл дверь первым покинул автомобиль мой спутник. А потом помог и мне выйти из машины. Добро пожаловать в мой дом. Здесь, Настенька, ты будешь в полной безопасности. Прошу. Мужчина подставил мне локоть, а как только я взяла его под руку, повел меня к особняку. «Надеюсь, тебе понравится у нас в гостях». У кого у нас, уточнить я не успела, потому что мы поднялись по невысокой лестнице из белого мрамора и зашли в дом. Если честно, он оказался роскошным. Едва мы вошли в холл, в глаза бросилась дорогая, явно раритетная мебель, декоративный камин, занимающий половину стены, Огромная хрустальная люстра, а ещё изысканная лепнина на потолке. Холл дома был похож на музей. «Настенька, познакомься, моя любимая жена». «Валерия», — представил меня мой спутник белокурой женщине в элегантном строгом тёмно-синем брючном костюме, которая встречала нас в холле. Она с теплом смотрела на меня, и в её глазах я увидела сочувствие, понимание, а ещё, как мне показалось, любопытство. «Дорогая, а это наша гостья, Анастасия. Девочка попала в беду. Почему-то мужчина именно это слово выделил интонацией. И пока поживет у нас. Добро пожаловать». Женщина приветливо улыбнулась, и я поняла, что она явно моложе своего супруга. Будь как дома. «Лера, покажи Насте ее комнату», — попросил Демид, а потом, посмотрев на меня, добавил. «Я сейчас отдам некоторые распоряжения своим людям, и мы побеседуем». «Наверняка у тебя ко мне немало вопросов. Договорились?» «Да, вы правы, вопросов действительно много, и мне очень хочется получить на них ответы». «Настя, идём?» Валерия осторожно прикоснулась к моему плечу. Женщина стала подниматься по лестнице, и я была вынуждена проследить за ней. Но, сделав пару шагов, обернулась и окликнула мужчину. демид в офисе нотариуса остался рюкзак с моими вещами». «Я понял», — ответил он. «Не переживай». «Лера, дай девочке какую-нибудь одежду, а потом проводи в мой кабинет». «Хорошо». Дом Демида оказался действительно очень большим. С площадки второго этажа в разные стороны уходило несколько коридоров. Показав рукой на тот, что слева, моя спутница стала рассказывать. «Там находится библиотека. Конечно, сейчас век новых технологий, и многие предпочитают читать онлайн в интернете». Но для меня нет ничего прекраснее, чем держать в руках новый том, перелистывать страницы, погружаясь в историю с головой, вдыхать неповторимый аромат свежей краски. Книги «Моя слабость». Рядом находится музыкальная комната. Меломан у нас демит. Там найдутся диски на любой вкус, есть караоке. Дальше гостиная с выходом на террасу. С нее открывается прекрасный вид на сад. Ну а если пойдешь сюда? Она показала на коридор, находящийся перед нами, «Попадёшь в зимний сад, а за ним вход в соседнее здание. Там бассейн, сауна, тренажёрный зал, крытый теннисный корт. Если любишь спорт, обязательно что-то найдёшь для себя. А сейчас нам сюда». Она показала на правый коридор. «Идём, здесь находятся спальни. Вот наша с Демидом, а это будет твоей». Валерия распахнула ближайшую дверь, и я увидела уютную комнату в светлых пастельных тонах. «Проходи, не стесняйся». Я осторожно вошла, оглядываясь по сторонам. У стены была большая кровать с балдахином, кремового цвета из прозрачной, будто паутинка ткани, застеленная светлым стёганым покрывалом. Деревянные спинки украшал резной узор в виде цветов. На одной прикроватной тумбочке стоял светильник с абажуром и небольшие старинные часы, а на другой — графин с водой и прозрачный стакан. Вдоль стены располагался платяной шкаф в таком же тоне, как и кровать. Тумбочка с телевизором и абсолютно пустые полки. В углу было овальное напольное зеркало в позолоченной раме. Через огромное панорамное окно, частично прикрытое лёгким воздушным тюлем, виднелся балкон, на котором находилось плетёное кресло и такой же столик. «Теперь эта комната твоя. Если тебе что-то понадобится, ты только скажи». «Спасибо», — поблагодарила я Валерию. «Здесь», — женщина указала на дверь, — «Ванная комната. Возможно, ты хочешь принять душ?» Если честно, я просто мечтала нормально помыться после трудной долгой дороги. Но мне не терпелось поговорить с Демидом и, наконец-то, увидеть свою Анечку. Не хотелось терять ни минуты, и поэтому от водных процедур я решила отказаться. Видимо, поняв, о чём я думаю, Лера погладила меня по плечу. «Мой муж всё равно пока занят, и поверь мне, быстро он не освободится» поэтому принимай спокойный душ. Всё необходимое найдёшь в ванной комнате, а я пока подберу тебе что-нибудь из одежды. Договорились?» «Да», — благодарно улыбнулась в ответ. Сейчас, наконец-то оказавшись в безопасности, я почувствовала невероятную усталость, как физическую, так и моральную. «Кушать хочешь?» — уточнила Валерия. Её вопрос застал меня как-то врасплох. Прислушавшись к себе, поняла, что не голодна, о чём и сообщила. Женщина понятливо кивнула, ушла, оставляя меня одну. Несмотря на довольно странную раритетную обстановку в доме, ванная комната оказалась вполне современной. Здесь была и большая белоснежная ванна, и душевая кабина, и множество различных косметических средств на любой вкус. На двери висел халат и несколько полотенец. Безумно хотелось принять ванну, полежать в теплой ароматной воде с душистой воздушной пеной, немного понежиться и расслабиться, но... Сейчас на это не было времени, поэтому, сложив свои вещи стопкой на стиральной машинке, я направилась к душевой кабине. Включив тёплую воду, я встала под тугие струи и закрыла глаза. Как бы не хотела отмахнуться от слов, брошенных Игнатом, у меня не получалось. Неужели я действительно беременна? Этот ребёнок свяжет нас с ним навечно, а я этого не хочу. Он лишил меня дочери, Игнат просто не знает, что такое любовь, нет. Никаких совместных детей у нас не будет. Это всё ошибка, убеждала я себя, буквально сдерживая рыдания, рвущееся из груди, потому что уже в глубине души знала, что не смогу убить ребёнка, ведь прежде всего этот малыш будет моим. Настя, прекращай реветь. Тебе ещё предстоит встреча с дочерью. Ты должна быть сильной и совсем справишься. По-другому и быть не может. Именно с таким настроем я смахнула с лица капельки воды и потянулась к флакончику с шампунем. Я плескалась под тугими горячими струями воды, смывая дорожную грязь, и вместе с ней моё тело покидало усталость. Я как-то взбодрилась, у меня будто открылось второе дыхание. Когда вышла из ванной комнаты, завёрнутая в голубой махровый халат, то увидела на кровати стопку одежды. Наверху лежал комплект нижнего белья, совершенно новый, ещё в упаковке. Удивительно, но оно было моего размера. Затем я натянула голубые спортивные велюровые штаны и довольно свободную футболку, а потом услышала стук в дверь. «Войдите!» Валерия зашла в комнату и, окинув меня взглядом, улыбнулась. «Так и думала, что эта одежда будет тебе впору. А хозяйка вещей не рассердится?» Осторожно уточнила, понимая, что не каждой женщине понравится грабёж её гардероба. «Это мои вещи. До беременности и родов я была такой же худышкой, как и ты». Ну, потом набрала свои килограммы, и сбросить их никак не получается. Но, если честно, я особо не стараюсь, потому что Демид в восторге от того, как мои стратегически важные места женщина на этом моменте задорно рассмеялась, округлились. И грозится уйти от меня, если я похудею хоть на грамм. Представляешь, какой эгоист? Она говорила это таким насмешливым тоном, что я просто не смогла удержаться от смеха. «Да-да, вижу, ты меня понимаешь». «Наконец-то мне будет кому поплакаться в жилетку на своего мясносного муженька». Валерия открыла шкаф и прокомментировала. «Здесь фен, плойка, бегуди, утюжок и прочие мелочи. Что достать?» «Только расческу», — ответила я, стягивая полотенце с волос. «По возможности старалась не пользоваться феном, потому что после него моя голова становилась похожа на одуванчик, и никакие современные средства в борьбе с этим мне не помогали». Усевшись на кровать, стала осторожно расчесывать прятку за пряткой, а заодно решила немного расспросить Валерию о её семье. «А сколько лет вашему ребёнку?» «Детям», — поправила меня женщина. «У нас две замечательных дочери — Алина и Алёна. Сейчас они ещё маленькие, и неуёмная энергия полукровок не даёт им покоя. Они в гостях у моего отца развлекают дедушку по полной программе». «Полукровок?» Замеряла я, не совсем понимая, о чём говорит Валерия. «Настя, давай ты сначала поговоришь с Демидом», — предложила она, немного замявшись. «Думаю, будет правильно, если он сам расскажет о том мире, частью которого ты стала невольно. А потом, если у тебя останутся вопросы, мы с тобой всё обсудим». Её слова насторожили меня. Расслабленность моментально слетела, и я стала похожа на натянутую струну. Сердце вновь затрепыхалось в груди, как пойманная в ловушку птичка. «Ну чего ты, глупышка, испугалась?» Лера осторожно прикоснулась к моей ладони. «Тебя никто в этом доме не обидит». «Ответь, пожалуйста, на один вопрос», — попросила я. «Какой? Вы же люди?» «Не бойся», — ушла от ответа Лера. «Мы не волки и не совсем обычные люди. Я вижу, что ты боишься, поэтому идём. Думаю, Демид уже ждёт нас в кабинете». Спускаясь по лестнице, я украдкой бросала взгляды на свою спутницу и размышляла над тем, что на самом деле мир вокруг нас совсем не такой, как кажется. Сначала я узнала, что оборотни живут среди людей, потом прожила два года в беспамятстве рядом с ними. Если честно, я не представляла, что мне принесет разговор с Демидом, и от этого было страшнее вдвойне.